Глава 27. Анна и Маргарет Здоровье быстро шло на поправку, но Маргарет от волнения места себе не находила. Она все время думала об Энтони и открывала в нем все новое и новое достоинство, которых прежде не замечала. Он полностью отличался от Стигли, но, как ни странно, великолепие последнего сильно проигрывало по сравнению со скромностью Энтони. Маргарет и предположить не могла в нем ту решительность, которую он выказал во время ее болезни. Он не мог заставить себя поцеловать ее, но, не задумываясь, раздел, когда от его действий зависела ее жизнь. Энтони всегда был молчалив, отвечал часто не в попад и вел себя более чем скромно. И вдруг она увидела качество, которое он никогда не выставлял на показ. Кроме всего прочего, в нем напрочь отсутствовала навязчивость, столь свойственная Стигли и некоторым другим ее знакомым. Энтони всегда находился рядом, но никогда не давал почувствовать свое присутствие. Перебирая его качество, Маргарет получала ни с чем не сравнимое удовольствие. Она неожиданно осознала, что сделала правильный выбор. И это ее радовало. Как получилось, что она выбрала этого невзрачного, молчаливого капеллана? Человека, который полностью отличался от того образа супруга, который настойчиво рисовала себе Маргарет? Только ли обстоятельства вынудили ее сделать этот выбор? Не успев задать этот вопрос, Маргарет уже знала ответ. Обстоятельства подтолкнули ее к решению, но выбор она сделала гораздо раньше. Энтони ей сразу понравился, но признаться себе в этом она смогла только теперь. Маргарет засмеялась. Внутри у нее будто распускались цветы. Она даже чувствовала их аромат. Правда, она сразу же постаралась нахмуриться и сделала себе замечание за легкомысленность. Но настроение от этого только улучшилось. Сэр Роберт наблюдал за дочерью из окна. Он увидел, как она сорвала розу, поднесла ее к носу, а потом, раскинув руки, закружилась на месте. «Маргарет с розой? Будь я проклят, если она не влюблена в Энтони!» — радостно пробормотал сэр Роберт. «Вот уж чего следовало ожидать меньше всего. Хвала Господу, все идет как нельзя лучше!» Он совсем не удивился, когда пришла Маргарет и сообщила, что собирается навестить миссис Стоук. Он сразу смекнул, какова истинная причина этой поездки. К удивлению Маргарет, отец не стал ее отговаривать, только попросил передать свои наилучшие пожелания миссис Стоук и Энтони, если она случайно его встретит. Вторая часть не понравилась Маргарет. Она прошлась по отцу подозрительным взглядом. Сэр Роберт в это самое время углубился в чтение своих бумаг и делал вид, будто не обращает на дочь никакого внимания. «Вы полагаете, будто я пытаюсь встретиться с Энтони?» нарочито-сердито спросила Маргарет. «Пытаешься?» Сэр Роберт поднял на дочь насмешливый взгляд. «Ты определенно хочешь навестить Энтони. В противном случае мне придется предположить, что у тебя появились нежные чувства к миссис Стоук». «Вы невыносимы», — ответила на это Маргарет, но доводы отца опровергать не стала. Спустя час Маргарет уже направлялась в сторону Хамблдона. Она нарочно выехала поздно. Втайне Маргарет надеялась, что ей удастся переночевать в доме Энтони. Маргарет впервые готова была пренебречь условностями ради возможности снова остаться наедине с Энтони. Спустя три с половиной часа Маргарет уже входила в гостиную миссис Стоук. Она была извещена о визите Маргарет заранее и нарочно пригласила знакомых, не сообщив им при этом о столь важном визите. Миссис Стоук хотелось произвести впечатление на своих знакомых, и ей это в полной мере удалось, когда Маргарет, нежно обняв, сказала несколько лесных слов в ее адрес. Болтовня местных сплетниц ничуть не утомляла Маргарет. Она пребывала в прекрасном расположении духа и с присущим ей тактом поддерживала беседу. Менее чем за час Маргарет узнала о всех событиях Хамблдона за последние несколько лет. Но вот тема коснулась Анны Фейнборг. Дамы с трогательной грустью рассказали историю жизни бедняжки. Маргарет впервые узнала о том, что отец Энтони всего лишь обычный матрос. Странно, но новость ничуть ее не огорчила. И даже наоборот. Она почувствовала прилив уважения к Энтони. Хотя любого другого наверняка бы подвергла уничижительным замечаниям. Видя, что Маргарет никак не отреагировал на слова об отце Энтони, дамы решили, что ей обо всем известно, и быстро сменили тему. В это самое время Энтони возвращался домой из Портсмута. Он завершил все дела и собирался на следующее утро отправиться в Фарли-Оулов. Он привязал коня возле дома и уже собирался войти, когда заметил одинокую фигуру в дальнем конце изгороди. Он узнал ее. Это была Анна. «Анна!» — позвал Энтони, направляясь в ее сторону. Помедлив лишь мгновение, Анна направилась ему навстречу. Они встретились за изгородью. Энтони тотчас же поклонился и услышал прерывистый шепот. «Простите меня, простите, мне необходимо было поговорить с вами. Вы должны знать, что я давно и безнадежно влюблена в вас». Анна покраснела и потупила взор. «Вам нечего стыдиться», — как можно более мягко ответил Энтони. «Ваши чувства прекрасны, но, увы, я не могу ответить вам взаимностью. Я связан обещанием другой женщине». «Маргарет?» — Анна вскинула на него пылающий взгляд. Энтони кивнул головой. Вы не поверите, Анна, но мне самому странно слышать эти слова. Однако все они соответствуют истине. Позвольте, Энтони показал рукой направление. Они пошли вдоль поля бок о бок. Могу я спросить, как случилось, что Леди Маргарет приняла ваше предложение? Понятия не имею, отозвался Энтони. В наших отношениях все странно. А Леди Маргарет, она вас любит? Маргарет и любовь? Невозможно это представить, я и не жду от нее любви. Брак без любви? Мы не выбираем людей, которых любим. Вам это знакомо лучше, чем мне. А порой жизнь сама выбирает нам спутников. Подобного рода браки не всегда основаны на любви, но в них присутствуют не менее высокие чувства. Уважение, к примеру. Маргарет своеобразно, но, как ни странно, отношения у нас начинают складываться в лучшую сторону. Я вполне удовлетворен». Они шли и беседовали как два добрых друга. Они делились своими чувствами, но крайне осторожно и не вникая в подробности. Таким образом, они медленно и незаметно приблизились к дому миссис Стоук где в это самое время находилась Маргарет. Маргарет поднялась и, обмахиваясь веером, подошла к полураскрытому окну. Отсюда очень хорошо просматривалась вся улица. В глаза сразу бросился одинокий экипаж и пара, идущая бок о бок по тротуару в ее сторону. Маргарет мгновенно напряглась. Она узнала Энтони и Анну. Энтони здесь, свободно гуляет вместе с Анной. Эта мысль вонзилась ей прямо в сердце. Вот каковы его дела. Он хотел увидеться с ней, поэтому и уехал. До слуха Маргарет донеслись слова Энтони. «Да нет же, говорю вам, Анна, наш брак всего лишь следствие недоразумения, связанного с моим обещанием сэру Роберту. На тот момент Маргарет была чрезвычайно мне неприятна. У нее невыносимый характер, и она сполна использует свой дурной нрав, чтобы оставить о себе самое неприятное впечатление». Донесся смех Анны. Маргарет резко побледнела и отошла от окна. Они не только встречались тайком, но и обсуждали ее в унизительной форме. Это было многим больше того, что она могла выдержать. Кроме всего прочего, Энтони откровенно заявил о своем нежелании жениться на ней. Почему же он ей не сказал? Почему Анне? Хотел унизить ее? В Маргарет с каждым мгновением закипала ярость. И вскоре она уже превратилась в бушующий поток. Она повернулась в сторону двери и стала ждать, когда они войдут в гостиную. Долго ждать не пришлось. Вначале появилась Анна. Завидев Маргарет, она побледнела, но все же нашла в себе силы поклониться и сказать несколько слов по поводу радости от ее визита. За ней сразу же появился Энтони. Он удивился при виде Маргарет, что не помешало ему со всей любезностью приветствовать ее, миссис Стоук и прочих дам. «Ты здесь, Маргарет?» — начал было Энтони, но был остановлен холодным голосом. «Я не терплю фамильярности, мистер Фейнборг!» — она подчеркнула слово «Фейнборг» презрительной усмешкой. «Будьте любезны обращаться ко мне соответственно!» «Леди Уоллоп!» — Энтони даже вида не подал, что его задело поведение Маргарет, хотя она открыто выражала ему свое презрение, и это было хорошо заметно. Так лучше признала Маргарет, усиленно обмахиваясь веером и продолжала, придав голосу скрытую иронию. «Надеюсь, мистер Фейнборг, вам было достаточно весело рядом с миссис Анной. О чем вы говорили? О погоде? О погоде в Хамблдоне или Фарли Уолл?» Анна покраснела и бросила испуганный взгляд на мать. Миссис Стоук бросила в сторону дочери угрожающий взгляд и глазами показала, чтобы она уходила. «Леди Маргарет», — уважительно заговорил Энтони, — «я попрошу меня простить, но мне необходимо удалиться», — подхватила Маргарет, делая шаг по направлению к нему. «Неужели у вас снова появились дела в Хамблдоне, мистер Фейнборг? Или, может, я вам помешала своим приездом?» «Маргарет! Леди Маргарет! Я жду вас в Фарлиолоп, а вы прогуливаетесь в Хамблдоне под руку с вашей бывшей любовницей, или кто она вам, не знаю». Миссис Стоук упала в кресло и сделала вид, будто потеряла сознание. Над ней тут же захлопотали несколько дам. В глазах Анны сразу появились слезы. Она собиралась ответить, но не смогла. Маргарет не позволила. «Или вы будете отрицать, что влюблены в моего жениха?» Маргарет вперила в Анну жесткий взгляд. «Не стану», — с необыкновенной твердостью ответила на это Анна. «Я люблю Энтони. Я давно его люблю. Я надеялась стать его супругой, но никогда прежде мы не встречались. Единственный раз сегодня, и только для того, чтобы попрощаться. Он выбрал себе супругу, и я не собиралась оспаривать это решение». «Я требую, чтобы вы никогда более не приближались к мистеру Фейнберку, непререкаемым тоном произнесла Маргарет. «Я требую, чтобы вы соблюдали хотя бы видимость приличия, а от вас...» — она устремила ненавидящий взгляд в сторону Энтони. «Я требую немедленных извинений, и не только за легкомысленное поведение с Анной Стоук. Я подозревала, что вы далеко не джентльмен, и убедилась в этом, когда узнала, что вы скрыли от меня безнравственный поступок вашей матушки». Все в гостиной мгновенно затихли и устремили испуганные взгляды в сторону Энтони, даже Анна. «Что вы сказали?» — тихо спросил Энтони. «Я сказала, что вы скрыли от меня безнравственное поведение вашей матушки, чем нанесли непоправимый вред моей репутации. Я не прощаю подобных вещей. Узная раньше о неблаговидном поведении вашей матушки, никогда бы не позволил ей приступить порог своего дома. Пусть тебе будет так же больно, как мне», — повторяла Маргарет, наблюдая за тем, как мрачнеет лицо Энтони. Полагаю, вам стоит известить ее о моем нежелании видеться с ней где бы то ни было. Вам же, мистер Фейнборг, несказанно повезло, ибо я склонна не ставить вам в вину поведение вашей собственной матушки. Не следовало бы немедленно отменить нашу с вами свадьбу, но я не сделаю этого лишь из уважения к моему отцу, который питает к вам добрые чувства». Все взгляды были направлены на Энтони. Он несколько мгновений никак не проявлял свои чувства. Потом поклонился Маргарет и почти спокойно сказал. «Полагаю, я полностью заслужил эти слова». «Смею заверить, что я не пал так низко, как вам могло показаться. И то, в чем вы не желаете мне отказать, я сам себе отказываю. Отныне нас с вами более ничего не связывает, леди Маргарет». Маргарет собиралась снова заговорить, но Энтони не стал ее слушать и просто ушел. Маргарет бросила на Анну ненавидящий взгляд. «Это вы во всем виноваты!» — гневно закричала на нее Маргарет. «Вы все уничтожили!» Маргарет, позабыв свой плащ, стремительно покинула дом миссис Стоук.